Глава третья. Полина. «Димечка, лет пять тебя не видела, а ты все такой же фееричный!» — шепит «Да, ты тоже. Знаешь ли, как была стервозенной, так ни капли не изменилась!» — садит мой бывший муж, вжимая палец в кнопку четвертого этажа. «А в весе, кстати, ты прибавила, Эльвира, на диету сесть не хочешь?» Хамлом был, хамлом и остался. И тогда между ними и Элькой была вот эта антихимия, что они регулярно сцеплялись между собой, так что в их склоке сейчас для меня ничего нового нет. А вообще Элька терпеть не может Варламова. Во-первых, за год моей чёрной послеразводной депрессии. Во-вторых, за те два года, что я писала по два абзаца текста в день, по вечерам и тайком. И она права. Если бы не Димочка, я бы подписала контракт с издательством гораздо раньше. Мне же предлагали... Но Дима взбрыкнул, сказал, что не сможет быть тенью жены, и потом... Ты писать будешь, а я что? Посуду мыть и борщ варить? Спасибо, не хочу. Не мужское это. Вот смотрю сейчас в серые Димины глаза и понимаю, что и меня он тоже бесит, что в принципе неудивительно. Эх, ну вот почему меня не пронесло, а? А еще говорят, что совпадения дурацкие только в кино бывают. Нет, я в курсе, что он все еще на контракте с телецентром. Как мелькала его фамилия в титрах мыльных сериалов одного из центральных каналов, так и мелькает. Но все-таки, почему меня не пронесло? К моему сожалению, Варламов будто и не постарел совсем. Будто заложил душу дьяволу или стал вампиром. По-прежнему кажется сладким мальчиком без возраста, с этими пижонскими усиками и бородкой. Да и мажорская зачесанная грива ему идет. Увы, вот так посмотришь на Варламова и поймешь, что сценарист. Вообще не самая последняя должность в кинопроизводстве. Фактурный мужчина, так про него всегда говорили, а сейчас наверняка говорят еще чаще. А вот я, точно знаю, стала выглядеть старше. Уже нет светлой наивности во взгляде, между бровями лежит морщинка. Кожа уже не лоснится юной свежестью. Когда тебе за 25, тебе уже ягодкой не стать. Как-то так, да. Как бы мне хотелось встретиться с Варламовым в обратных условиях. Когда я вся такая красивая, сияющая и совершенная, а он постаревший, пополневший и в заляпанной рубашонке. Неа, не повезло. Его синий пиджачок и сидит-то идеально на его плечах. А еще Дима, кажется, подкачался. Фу ты, пропасть какая. А при мне-то он на тренажерку времени тратил. Не для творческого человека хобби. А рубашечка-то наглаженная. Видать, последняя его актрисулька даже с обращаться умеет. Первая-то так, к он от меня ушел, не умела, и Дима полгода на фотках в соцсетях мелькал в одних только майках и футболках. Да, я смотрела. Еще скажите, что никто так не делает. Сигаретами же ему глаза на свадебных фотографиях не выжигала. И пусть скажет спасибо. Еще бы мужества хватило выкинуть те фотографии. Вот тогда бы я была совсем молодец. А нет, не выкидывала, хоронила на дальних антресорях, чтобы Костя точно не нашел. Ну, я-то на тех фотографиях была красивая, и дура я там тоже была, но зато красивая. Так, земля вызывает поле поле как слышно? Давай ты не будешь пялиться на мудака Варламова и беситься, что он слишком хорошо выглядит. Нет, круто было бы, конечно, если бы он прямо сейчас понял, кого потерял, но не судьба так не судьба. Давай все-таки сконцентрируемся на проблеме огромного кофейного пятна на блузке, которая уже успела остыть. И я же не могу появиться перед Кирсановым в таком виде. А лифт, меж тем, уже остановился. И да, нам с Элькой ведь тоже на четвертый этаж. Эля, подержи дверь. Хмуро выдохнула я и пихнула Диме в ладонь злополучный стакан с остатком кофе. Аккуратно пихнула, может, долго и красен платежом, но кофе мне реально жалко на этого придурка тратить. Тем более, что мне точно потребуется какой-нибудь очень сладкий антидепрессант, как только я оставлю Варламова за своей спиной. Настроение-то уже сползает куда-то в минуса. А какое это было офигенное утро. Впрочем, Варламов умеет портить все хорошее, к чему прикасается. Подружка кивает и зажимает кнопку закрытия дверей. Глядя на Диму взглядом Василиска, я расстегиваю испорченную блузку. Знаете, почему я на него смотрю и даже не отворачиваюсь? Да потому что да, очень хочу посмотреть, какой этого утырка глаза на лоб порезут Поля Варламова такой отчаянной не была. И раздевалась только в комнате с задёрнутыми шторами и выключенным светом. Нужно сказать, я очень долго боролась с этими комплексами. И с другими комплексами тоже. Но я сейчас не Поля Варламова, а Полина Бадлер. А она точно не пожалеет об этой маленькой провокации, направленной на одного конкретного раздражающего её мужчину. Дима старательно смотрит мне в лицо. В лицо, да. Хотя я с триумфом замечаю, как его взгляд то и дело норовится скользнуть ниже. Край губы у него дёргается, выдавая подавляемую усмешку. «А вот ты явно похудела, Полли», — хрипло замечает Варламов. Всё-таки сползли глазки не удержались на лице. «Конечно, похудела», — осклабилась я. «Мозг никто не выносит, стресса нет, заедать нечего». «Ну ещё, конечно, есть в этом вина диетолога и хорошего тренера по йоге. Но моему драгоценному бывшему муженьку до этих подробностей дело быть не должно». «Тебе так очень хорошо», — миролюбиво улыбается Дима. «Прям очаровашка, уж как бесит, а?» «Вот только твоих комплиментов мне для счастья и не хватало». Я раздражённо кривлю губы, промакиваю кожу на груди сухим краем блузки, а потом набрасываю на плечи жакет. Придётся надеть его так, на голое тело. Одна проблема, вырез низковат. Видно ложбинку между полушариями груди, но чёрт с ним. Лучше выглядеть сексуальной, чем недотёпой. Когда застёгиваю жакет, замечаю, что Дима выглядит слегка разочарованным. Что, мало попялился? Может, всё-таки и не совсем я потерпела крах в намерении произвести на него впечатление при встрече? Хотя... Ну вот чего он там не видела? И такое прям ощущение, что его к трясульке все сплошь плоскогрудые. Хотя, если и так, это вообще не моё дело. «Нормально?» – спрашиваю я у эльки так кивает и отпускает кнопку, давая дверям наконец разъехаться. Я шагаю к двери лифта. ненормально а отлично», шепчет Дима интимно, склоняясь к моему плечу. «Так гораздо лучше, чем с блузкой, можешь поверить, мне как мужчине». Краем сознания я припоминаю, что Дима терпеть не может оценки «нормально». Это, мол, слишком низкая оценка. Лучше, мол, сказать, что все хуже некуда, чем «нормально». «Меня интересует мнение человека со вкусом», отрезаю я, подавляя в себе острое желание пихнуть Варламова локтем в печень. Борзость характера у моего муженька, как всегда, запредельна. Но я держусь, ибо если дам волю рукам, точно проиграю в нашем с ним словесном поединке. Пусть этот поединок и ведется только с моей стороны. «А ты хорошо держалась», — одобрительно замечает Элька, когда мы пробираемся вдоль по коридору среди снующих тут туда-сюда людей. «Здесь шумно, очень шумно». Краем глаза я замечаю Лолу Кравец, молодую звезду нашей эстрады, но за автографом кто той звезде не пробится И сама-то Лола выглядит загнанной и уставшей, но великодушно раздает автографы и позволяет с собой сфотографироваться. Вот где истинная слава. Не то, что мои пара сотен подписей на литературных конвентах. И, пожалуй, мне такое не надо. Не умру. Хорошо ли я держалась в компании Варламова? Ну, для женщины, которая год начинала рыдать только от услышанного где-то имени Дима, да, наверное, неплохо. Я была бы рада, если бы он меня бесил меньше. Это бы означало, что я все-таки начинаю исцеляться от его предательства. Безразличие, вот настоящий показатель исцеления. А никак не неприязнь. Мы с Элькой долго петляем по коридорам четвертого этажа, успеваем понять, что пошли не в ту сторону, и кофе в моем стаканчике все-таки заканчивается. На обратном пути Лолу мы уже не видим. Кажется, наша звезда устала и все-таки укатилась из поля зрения зевак. Где-то, даже вопреки хорошей звукоизоляции, слышен сильный голос Александра Малкова. Влажной мечты русских женщин от 15 лет. Ну, он и моя мечта тоже, если брать меня в расчет, разумеется. Я высунула нос на него посмотреть вблизи. Да кто бы меня пустил в зал во время съемок. До сих пор не могу поверить, что нахожусь здесь. А когда вспоминаю, зачем я тут, верить становится еще сложнее. Но все-таки мысли об этом потихоньку восстанавливают мое настроение. Ну, подумаешь, столкнулась с Варламовым. Работать-то я буду не с ним, а со сценаристом Кирсанова. «Даже не спросил, зачем то в телецентре», – замечает подружка, будто подчеркивая, что Варламову все так же плевать на какие-то мои дела. «Да пофиг уже на него», – произношу я, хотя в копилочку это наблюдение откладываю. Вот когда на меня снова накатит тоска от скуки с Костей, когда будет казаться, что Дима был лучшим мужчиной в моей жизни, я с удовольствием достану свой список варламовских недостатков, перечитаю его, и мне полегчает. Всегда легчает. А Косте, между прочим, не плевать, вчера даже костюм для выхода мне выбрать помог. Два часа со мной по магазинам шастал, даже от телефона взгляд отрывал не только, когда я из примерочной выходила. Мужественнейший человек, хоть памятник при жизни ставь. Вот тебе еще один список в копилку Костиных достоинств. А ты, Полли, все еще думаешь, стоит ли тебе с ним съезжаться? Сколько он с тобой? Два года? И все еще ходит гостевать? Тебе не стыдно? Боже. Мы, наконец-то, видим перед собой заветную дверь с табличкой Кирсанов. Да не может этого быть. Нашли? Не заплутали? А медаль героя можно? Все лишнее тут же вылетает из моей головы. Особенно одна смазливая физиономия с пижонской бородкой. В конце концов, тут вопрос моей мечты решается, а я все Варламова никак из головы выбросить не могу. Элька стучит в дверь кабинета, мы таки слышим густой кирсановский голос. «Да-да, войдите!» Слушаемся. Да, мы иногда такие послушные, бываем прям жуть. Вот только Элька останавливается прямо на пороге кабинета кирсанова. Мне приходится даже чуть подвинуть ее плечом, потому что иначе мне не пройти, а потом я замираю вместе с ней. говоришь «Имя сценариста тебе не называли?» Тихо спрашиваю я. «Да». Слабым голосом откликается Элика. «Не называли. И, кажется, я поняла, почему». И «Я, кажется, тоже». «Потому что... Да знаю я об этом еще вчера». Наверняка бы отказалась от пункта в договоре, где требуется авторское присутствие на съемках и совместная работа со сценаристом. Нужно сказать, Илья Вячеславович на этот наш с Элькой диалог и ухом не ведет. Он вообще сидит за рабочим столом и внимательно читает текст лежащий перед ним распечатки. Ему, откровенно говоря, не до нас. А рядом с его столом, в черном кожаном кресле, соединив пальцы перед собой, сидит Дмитрий Денисович Варламов, собственной персоной. Выражение его лица триумфальное, он явно доволен произведенным эффектом, И нет, очевидно, он здесь точно не по ошибке. И да, именно поэтому он и не спросил, зачем я в телецентре. Он знал. Боже, как меня бесит его довольная физиономия. Хотя да, пакость удалась прекрасно, с этим я даже спорить не буду».